В эфире Посиделкина. Много мы слушали сказок про животных. А почему так сказка любит животных? Про них ли сказки? Или про людей, которые похожи на этих животных по своему характеру или привычкам, а может даже и судьбе? Вот мы сегодня и послушаем сказку народную, итальянскую, которая называется «Гарплиону владыка львов». на свете осленок. Его никак не звали, потому что отроду ему было всего три дня, и хозяин еще не успел придумать ему имя. Осленок был очень веселый, очень любопытный и постоянно совал свой нос куда не надо и куда надо. На четвертый день своей жизни он гулял по двору и увидел маленькую ямку в песке. Это показалось осленку очень странно. Он расставил пошире копытца, Наклонился и понюхал, чем тут пахнет. Вдруг из песка Выскочило страшное чудище, Плюхокруглое, Лап много-много, И все так косленку и тянутся. Это был жучок-паучок, Муравьиный лев, Что сидит в песчаной ямке, Муравьев поджидает. А Осленок, конечно, не муравей, Но все равно он перепугался И закричал во всю глотку. На крик прибежал его хозяин. Увидел, в чем дело, и принялся хохотать. Вот так, храбрец, букашки, муравьиного льва. Испугался. Ну, теперь я знаю, как тебя назвать. Будешь зваться Гарполиону, владыка львов. Так осленок получил свое имя. Время шло. Осленок рос, рос и вырос. Наконец, большого осла. Однажды стоял он стояли и жевал сено. А пока жевал его ослиной голове, бродили разные мысли. Наверное, я все-таки необыкновенный осел. Вот, к примеру, одного моего знакомого зовут Длинноухий, другого Серый. Но нет на всей земле такого осла, которого бы звали Гарбалеону. Ослу с таким именем не пристало таскать кладь на спине, дослушать да понукания. И наш осел решил пойти по свету, поискать лучшей доли. Он дернул головой, оборвал недоуздок, легнул копытами, разбил дверь сарая и выбежал на волю. Лежит осел по полям и равнинам. Трава кругом высокая, чертополоху хоть отбавляй. Остановился он, замахал хвостом и заревел от радости так, что далеко кругом эхо раскатило. Ходил мимо лев, услышал ослиный рев и захотел узнать, у кого это такой прекрасный голос. Выскочил из кустарника, увидел осла и удивился. Никогда он такого зверя не встречал. Голос почти что львиный, хвост с кисточкой совсем как у льва, а все-таки не лев. Ты кто такой? Как тебя зовут? Спросил он у осла. Гарполеону, ответил осел. Гарполеону, оторопел Лев. Да, с достоинством подтвердил осел. Я ведь сильнее всех на свете и умнее всех на свете. Очень рад с тобой познакомиться, если так. Давай будем товарищами, предложил Лев. Это мне подходит, ответил осел. И они пошли дальше вдвоем. Скоро путем преградила река. «Сейчас начнется самое неприятное», — сказал лев, поеживаясь. «Придется замочить шкуру». «Пустяки!» — фыркнул осел. «Только блохи боятся воды». Лев рыкнул от обиды и бросился в реку. «Осел, не торопясь, тоже вошел в воду». Ему частенько приходилось перетаскивать кладь в брод через маленькие речушки, и на этот раз все было хорошо, пока он чувствовал под собой твердое дно. Но вот холодная вода защекотала ему брюхо, потом пришлось задрать морду, а дальше уже совсем худо, дно ушло из-под ног. Осел сразу погрузился с головой и чуть не захлебнулся, забил копытами, вынурнул, опять окунулся, опять вынурнул. А лев тем временем давно уже выскочил из воды, отряхнулся и с недоумением смотрел на своего нового товарища, который все еще барахтался на середине реки. Наконец осел выбрался на берег. Он сипел, хрипел, фыркал, кашлял и чихал. «Что с тобой?» — спросил Лев. «Ты же говорил, что плавать сущие пустяки». «Так и есть», — сказал Гарплиону. «Но ну, видишь ли, я приметил в воде рыбу и подцепил ее хвостом, чтобы угостить тебя обедом. Глупая рыба не могла понять, какую ей оказывают честь, и упиралась изо всех сил. Вот и пришлось с ней повозиться». «Где же рыба?» — спросил Лев. «Да у самого берега я разглядел, что это всего-навсего костлявая щука». И бросил ее. Друзья немножко обсохли И отправились дальше. Шли-шли И подошли к высокой стене. Лев, недолго думая, Перемахнул ее одним прыжком. А бедняга-осел Сначала поднял передние ноги, Забросил их наверх стены, оттакнулся задними И повис на брюхе. Передние копыта по одну сторону, задние по другую. Лев очень удивился. «Что ты там делаешь?» — закричал он. «Разве ты не видишь, что я взвешиваюсь?» Еле выговорил осел. Тут он отчаянно брыкнул задними ногами и свалился на землю. «Удивительное дело!» — сказал он своему спутнику. «Сколько раз! Не взвешивай всегда одно и то же. Перетягивает голова, да и только». Впрочем, это и понятно, у кого так много ума. — Умён-то ты умён, — согласился лев. А вот ты не обижайся. Но силой ты, кажется, похвастал понапрасну. — Ну, знаешь, — возмутился осел, силы во мне не меньше, чем ума. Да зачем далеко ходить? Давай померяемся силой на месте. Попробуй-ка разрушить эту стену. Лев кивнул косматой головой, поднял лапу, размахнулся и ударил по каменной стене. Стена как стояла, так и осталась стоять. А лев прибольно расшиб себе лапу. Задел, принялся осел. Сначала внимательно осмотрел кладку и приметил камень внизу стены, державшийся не очень прочно. Потом повернулся задом, примерился. И легнул стену раз, другой. Камень вылетел, и большой кусок стены рухнул, Зашибив льву вторую лапу. «Да», — сказал с уважением лев, «До сих пор я думал, что сильнее льва звери нет». «Оказывается, я ошибался». «А что ты умеешь еще делать?» — спросил он почтительно. «А еще я умею есть колючки!» — сказал осел, который к этому времени сильно проголодался. «Ну уж этому невозможно поверить!» — воскликнул лев. Горплену огляделся кругом, выбрал самый пышный куст чертополоха и с удовольствием принялся жевать колючие листья и колючие цветы. «Теперь я вижу!» Ты действительно необыкновенный зверь, и имя свое носишь недаром, сказал Лев. Ты рожден, чтобы царствовать над всеми зверями. Идем скорее, я познакомлю тебя с моими сородищами. Уверен, что они будут счастливо назвать тебя своим владыкой. Это мне подходит, согласился осел. Лев пустился огромными прыжками вперед. Осел еле поспевал за ним. Скоро они достигли пустынной местности, где среди желтых песков вздымались скалистые утесы, Лев сбежал на самый высокий и оглушительно зарычал. В ответ послышалось такое же грозное рычание, и со всех сторон стали собираться косматые сородичи. Наш осел, признаться, оробел при виде львиного племени. Но потом вспомнил, что его зовут Гарпа и приосанился, захлопал ушами и отставил хвост в сторону. Лев сказал, «Собратья, я привел к нам удивительного зверя. Думаю, что лучше владыки нам нигде не найти». «А зачем нам владыка?» — спросили львы. «Но вы не знаете, что он умеет делать. Он ловит рыбу хвостом». Он так умен, что голова его всегда перевешивает зад, и так силен, что от удара его могучих ног рушатся каменные стены. Но самое главное, это то, что он может есть колючки. К тому же его зовут Гарполеону. Ну, если так, сказали львы, пусть будет нашим королем. И осел Гарполеону стал владыкой Львов. Не знаю, долго ли Гарполеону сможет быть владыкой львов. Но в жизни так бывает, что человек, который умеет делать то, что не умеют другие, уже этим может вызывать уважение. И вот посмотрите, в пустыне или в лесах одни животные живут с другими, каждый занимает свое место. Так и людям. Каждый что-то свое умеет. И это хорошо. До свидания. Слушайте посиделки.